Глава восьмая. Катя Кадрова, выйдя из воды, обернула влажные волосы пушистым белым полотенцем. Ароматические свечи освещали ее роскошную ванную комнату в пентхаусе элитного высотного дома в Западном Голливуде. Свечи помогали ей расслабиться. А сегодня ей без этого было не обойтись. Катя, первая скрипка Лос-Анджелесского филармонического оркестра, только что вернулась из своего первого тура по Америке. 65 концертов в разных городах за 70 дней. Тур принес ей блистательный успех. Но от такой напряженной работы девушка совершенно выдохлась. Она с нетерпением ждала заслуженный отпуск. Музыка стала частью жизни в очень раннем возрасте, когда девочке было всего четыре. В сознании Кати вспыхнуло ее первое воспоминание о музыке — Она сидит на коленях у дедушки, тот пытается убаюкать капризную малышку, включив ей концерт для скрипки с оркестром Ре-мажор Чайковского. Тогда она влюбилась в это дивное звучание. На следующий день дедушка подарил ей первую в ее жизни скрипку. Но Катя не была самородком, вовсе нет. Много лет родителям приходилось мириться с ее отвратительным пиликаньем во время репетиций. Но девочка была очень целеустремленной и, в конце концов, добилась такого звучания, что даже ангелы бы улыбнулись, услышав ее игру. Проработав долгое время в Европе, она приехала в Лос-Анджелес 13 месяцев назад, когда ей предложили роль первой скрипки в Лос-Анджелесском филармоническом оркестре. Выйдя из ванной, Катя остановилась перед огромным зеркалом спальни и посмотрела на свое отражение. Ее внешность была идеальна. Большие карие глаза — Изящный нос, высокие скулы, полные губы, белоснежная улыбка черные волосы. Ей было 30 лет, но по фигурке ее можно было принять за школьницу черлидера. Девушка посмотрела на себя в профиль, на пару секунд втянув живот. Ей показалось, что она немного располнела. Вероятно, всему вино нездоровая пища, которую она ела на коктейльных вечеринках во время тура. Катя неодобрительно покачала головой. «Завтра же сяду на диету и вернусь в тренажерный зал», — прошептала она, потянувшись за розовым халатиком. Телефон на прикроватном столике зазвонил. Девушка удивленно повернулась к нему. Почти никто не знал ее домашний номер. «Алло?» — она взяла трубку после пятого звонка. В телефоне что-то щелкнуло, и ей показалось, что кто-то взял в квартире вторую трубку — в гостиной, кабинете или на кухне. «Как поживает моя суперзвезда?» — Привет, пап! — Катя улыбнулась. — Привет, малыш! Как тур? — Отлично. Только устала очень. — Ещё бы! Я читал отзывы критиков. Все в восторге от тебя. — Я так рада, что ближайшие две недели проведу без репетиций, без концертов и уж точно без вечеринок. Она вышла из спальни в мезонин над гостиной. — Но для своего старого папы у тебя время найдется, верно? «У меня всегда есть для тебя время, если только я не на гастролях, пап. Это ты у нас всегда занят, помнишь?» — Подразнила его дочь. «Ладно, ладно, не начинай». Отец хихикнул. «Я слышу по твоему голосу, что ты устала. Ложись-ка спать, а завтра встретимся за обедом. Что скажешь?» Катя поколебалась. «О чем мы сейчас говорим, пап? Это будет один из твоих обедов в стиле «мне пора бежать, давай перехватим по бутербродику», Или настоящий обед из трех перемен блюд, во время которого нельзя включать мобильный? Леонид Кадров был одним из самых знаменитых кинопродюсеров США. Его обед редко длился дольше получаса, и Катя об этом прекрасно знала. Отец помолчал немного, и на этот раз девушка была уверена, что услышала в трубке щелчок. — Пап, ты еще на связи? — Да, малыш. И я выберу второй вариант. — Я серьезно, папа. Если мы договоримся встретиться на обед, то ты должен пообещать мне, что выключишь мобильный и не сбежишь через полчаса. Никаких сотовых я обещаю. Я освобожу свое расписание на завтра, и ты можешь выбрать ресторан. Хорошо. Хотя радостно улыбнулась. Давай встретимся в час в ресторане Masters Steakhouse в Беверли-Хиллз. Отличный выбор, поддержал ее отец. Я закажу столик. И ты не станешь опаздывать. «Правда, пап?» «Конечно нет, котенок. Ты же моя суперзвезда, помнишь? Ладно, давай прощаться, а то мне тут звонят по второй линии». «Почему меня это не удивляет?» — Катя покачала головой. «Спокойной ночи, родная. Завтра увидимся». «До завтра, пап». Закончив разговор, она положила трубку в карман халата. Спустившись в гостиную, Катя прошла на кухню. Ей хотелось выпить вина, чтобы еще больше расслабиться. Выбрав бутылку Сансера в холодильнике, она принялась рыться в ящиках в поисках штопора, когда телефон зазвонил опять. «Алло?» «Как поживает моя суперзвезда?» Катя нахмурилась. Глава девятая. «Ох, только не говори мне, что ты уже решил все отменить, пап!» Катя ничуть не удивилась. «Пап?» И вдруг она поняла, что голос звонившего принадлежал вовсе не ее отцу. «Кто это?» «Ну уж точно не твой папочка». «Филипп, это ты?» Филипп Штайн был новым дирижером Лос-Анджелесского филармонического оркестра. Четыре месяца назад между ним и Катей завязался роман, но за три дня до конца гастролей они сильно поссорились. Филипп уж по уши влюбился в Катю и хотел, чтобы они попробовали пожить вместе. Кате нравился молодой дирижер, и она наслаждалась этими отношениями, но ее чувства были намного слабее. Она не была готова начинать с кем-то совместную жизнь, по крайней мере, сейчас. Катя намекнула ему, что им лучше не видеться пару дней, просто чтобы проверить свои чувства. Филипп воспринял эту идею в штыки, закатив истерику и устроив самый отвратительный скандал в ее жизни. С тех пор они не разговаривали. «Филипп? Кто такой Филипп? Он твой любовник?» Катя вздрогнула. «Кто это?» Настойчиво повторила она. Тишина была ей ответом. От ужаса у девушки по спине пробежал холодок. «Послушайте, я полагаю, что вы ошиблись номером». «Я так и не думаю», — незнакомец хихикнул. «Я звонил по этому номеру каждый день в течение двух месяцев». Катя с облегчением вздохнула. «Вот видите, теперь я уверена в том, что вы ошиблись. Я уезжала и только сегодня вернулась». «Молчание». «Ничего страшного, со всеми бывает». Мягко сказала она, «Послушайте, я сейчас положу трубку, чтобы вы могли дозвониться туда, куда вам нужно». «Не клади трубку». Голос оставался совершенно спокойным. «Я набрал правильный номер. Ты проверила свой автоответчик, Катя?» В коридоре кадровой автоответчик был установлен только на одном телефоне, размещенном на столе в кухне. Прикрыв динамик ладонью, Катя подошла к столу, До сих пор она не замечала мигающую красную лампочку. «Шестьдесят новых сообщений». «Кто вы?» — охнула девушка. «Откуда у вас этот номер?» Незнакомец хихикнул. «Я...» — в трубке опять послышался щелчок. «Полагаю, я твой поклонник». «Поклонник?» «Поклонник, обладающий определенными связями. Связями, благодаря которым легко получить любую информацию» информацию?» «Я знаю, что ты великолепный музыкант. Больше всего в мире ты ценишь свою скрипку Лоренца Гваданини. Ты живешь в пентхаусе высотного дома в западном Голливуде. У тебя аллергия на арахис. Твой любимый композитор Чайковский. Ты обожаешь ездить на своем ярко-красном мустанге с откидным верхом». Он помолчал. «Завтра в час дня ты обедаешь со своим отцом в ресторане «Мастрос «Твой любимый цвет розовый, в точности как халатик, в который ты сейчас одета. А еще ты только что хотел открыть бутылку белого вина». Катя замерла на месте. «Видишь, какой я преданный поклонник, Катя?» Девушка уставилась на окно, но она понимала, что ее квартира расположена слишком высоко, чтобы за ней можно было подсматривать из окрестных домов. «О, нет, я не подглядываю за тобой из -за окна», — рассмеялся незнакомец. Света на кухне погас. «Я стою прямо за тобой». И эти слова доносились вовсе не из трубки. Глава десятая. Каждую ночь Хантер страдал от бессонницы, ворочаясь в кровати по четыре часа к ряду. Вчера он не мог уснуть целых шесть часов. Его проблемы со сном начались после смерти матери, когда Роберту было семь. Он лежал тогда в своей комнате, скучая по ней. Сердце ныло от тоски, и потому он не мог уснуть. Было страшно, и потому он боялся закрыть глаза. А еще он был слишком гордым, чтобы плакать. Хантер был единственным ребенком в семье. Он вырос в бедном квартале в южной части Лос-Анджелеса. Отец так и не женился во второй раз, он трудился на двух работах, но денег едва хватало на то, чтобы прокормить себя и сына. Чтобы отогнать бессонницу и следовавшие за ней кошмары, Хантер старался чем-то заполнить свое сознание. Он читал. Читал за поем, проглатывая книгу за книгой, словно слова дарили ему силу. Роберт всегда отличался от своих сверстников. Еще в детстве его мозг мог обрабатывать информацию намного быстрее, чем на то были способны его сверстники. В возрасте 12 лет, после многочисленных экзаменов и тестов, по рекомендации директора школы в Комптоне, мальчика приняли в восьмой класс в Мирмане школе для одаренных детей на Малхолланд-Драйв. Но даже программа этой школы не смогла утолить жажду знаний. В 15 лет Хантер закончил Мирман, пройдя материал четырех классов за два года, чем поразил всех учителей. Получив блестящие рекомендации, он смог поступить в Стэнфордский университет на факультет психологии. В университете его достижения были настолько же впечатляющими. В возрасте 23 лет Хантер защитил диссертацию по криминальному поведению и биопсихологии. Но после этого его мир пошатнулся во второй раз. Отец, работавший охранником в отделении Национального банка в центре Лос-Анджелеса, был застрелен во время ограбления. Тогда кошмары и бессонница стали преследовать Хантера с новой силой, и не оставили его до сих пор. Роберт стоял у окна гостиной, глядя вдаль. В глаза будто песка насыпали. Боль, зародившаяся в основании черепа, быстро распространилась по всей голове. Как он ни старался, образ убитой женщины неотрывно маячил в его сознании. Широко распахнутые от ужаса глаза, воспаленные зашитые губы. Она проснулась в лавке одна и начала кричать. Поэтому нитка так сильно врезалась в кожу. Расцарапала ли она рот в отчаянной попытке освободиться? Была ли она в сознании когда убийца поместил в нее бомбу, а потом зашил ей в лагалище. Эти вопросы не давали ему покоя. Хантер моргнул, и его мысли об убитой переключились на видеозапись, сделанную доктором Уинстоном. Страх в глазах Джонатана в тот момент, когда он сообразил, что держит в руке, и понял, что за ним пришла смерть, и от нее уже не спастись. Роберт зажмурился. Его друг погиб, а он терялся в догадках, почему так случилось. Где-то вдали взвыла полицейская сирена, вырвав Хантера из полусна. Он задрожал от гнева. То, что Роберт увидел на потолке в лавке, все меняло. Бомба предназначалась только для этой несчастной девушки, ни не для кого больше. Доктор Уинстон, его лучший друг, погиб. Погиб без причины, вследствие чудовищной ошибки. У Хантера заболело правое предплечье, и он только сейчас понял, что настолько сильно сжал кулак, что кровь не поступала в руку. Он поклялся себе. Чего бы это ему не стоило, он заставит убийцу заплатить за содеянное. Глава одиннадцатая. Из-за щекотливости дел, которыми приходилось заниматься Хантеру, ему выделили отдельный кабинет уже на пятом этаже, а не на третьем, где работали сотрудники Лос-Анджелесского отдела по расследованию убийств и ограблений. Штаб Лос-Анджелесского полицейского управления размещался в Паркер-центре зданий на Норт лос анджелес стрит В новом кабинете было достаточно места для двух детективов, но окошко было всего одно — в южной стене. Да и то крохотное, так что это помещение вполне могло вызвать приступ клаустрофобии. Когда Роберт вошел в комнату, Гарсия как раз изучал фотографии с места преступления, развешанные на большой доске справа от стола Хантера. «У нас сложности с установлением личности погибшей». Пожаловался Карлос, наблюдая, как его напарник включает свой компьютер. Криминалисты сделали несколько фотографий ее губ, чтобы швы были видны крупным планом. Но вот снимок лица всего один. Он указал на фотографию на доске. И, как видишь, не слишком удачный. Снимок сделали под некоторым углом, так что левая сторона лица была частично скрыта. Кроме видеофайла на сервере, у нас не осталось материалов по тому вскрытию. — продолжил Гарсия. — Вот и все, с чем нам приходится работать. Даже если она жила в том районе, где мы обнаружили тело, то не можем же мы ходить по улицам, показывая людям фотографию мертвой девушки с зашитым ртом. Это вызовет всеобщую панику, и кто-то наверняка свяжется с журналистами. Он отошел от доски. — А что насчет пропавших без вести? — Вчера я связался с сотрудниками того отдела. Но у нас всего один снимок. К тому же у жертвы на лице швы, А её губы сильно опухли, поэтому программа распознавания образов не сработает. Даже если они прогонят фото по своей базе, и информация об этой девушке будет там, программа этого не определит. Нам нужен снимок получше. Может быть, фоторобот составить? Пусть ребята поработают. Гарсия кивнул, посмотрев на часы. Они еще не пришли на работу. Да и компьютерщиков наших еще нет на месте. Но ты же знаешь, их программа обработки изображений со всеми возможностями ретушировать просто творят чудеса, а значит, будем надеяться на лучшее. Проблема только в том, что это может занять некоторое время. — Вот времени у нас как раз и нет, — ответил Хантер. — Я знаю, Роберт. Карлос задумчиво потер подбородок. Но без отчета о вскрытии, без образцов ее ДНК, без знания каких-либо особых примет, которые помогли бы нам опознать жертву, мы бессильны. «Нужно же из чего-то начинать. Сейчас у нас есть только файлы из базы данных по пропавшим без вести. Да эти фотографии!» Хантер кликнул мышкой. «Мы с тобой можем просмотреть файлы вручную, пока не получим результат от фотохудожников». «Мы с тобой? Вручную? Шутишь? Ты знаешь, сколько людей пропадает в Лос-Анджелесе каждую неделю?» Роберт кивнул. «В среднем восемьсот». Но мы должны сузить поиск, опираясь на то, что мы знаем. Мы ищем белую женщину, темноволосую, с карими глазами, в возрасте от 27 до 33 лет. Судя по длине столешницы и позе, в которой находилось тело, я бы сказал, что ее рост от метра семидесяти до метра семьдесят Давай начнем поиск с тех, кто пропал около двух недель назад. Если он не даст результатов, посмотрим пропавших раньше». «Хорошо, сейчас займусь этим». «Что насчет отпечатков пальцев?» «Я спросил у криминалистов. Они проверили отпечатки в национальной базе данных вчера вечером, но совпадений не было. Информации о ней нет в системе». Хантер так и предполагал. Гарсия налил себе кофе из кофеварки, стоявшей на столе. «У тебя есть идеи, почему он оставил тело в лавке?» «Есть. Вот, посмотри». Вчера Роберт снял потолок в лавке на мобильный и отправил фотографию себе на электронную почту. Загрузив файл из интернета, он распечатал снимок. «Граффити?» — Карлос присмотрелся к распечатке. «Я сделал эту фотографию, лежа на столешнице, в той же позе, что и жертва». «Ты туда улёгся?» — опешил Гарсе, ткнув пальцем в снимок грязного металлического стола, висевшим на доске. «А на что конкретно мне нужно посмотреть?» Надпись сливается с цветом граффити, но отличается по стилю. «Вот дерьмо!» Карлос напрягся. Он, наконец, увидел, что имеет в виду его напарник. Спрятанные среди цветных изогнутых букв, несколько неуместными казались мелкие черные линии, выведенные черной краской из баллончика. «Оно внутри тебя». Глава 12 Прежде чем Гарсия успел что-либо спросить, в комнату без стука ворвалась капитан Блейк. Барбара Блейк стала главой отдела по расследованию убийств и ограблений после того, как два года назад ее предшественник на этом посту Уильям Болтер, вышел на пенсию. Болтер сам выбрал ее своей преемницей к глубокому разочарованию множества ее конкурентов. Барбара была потрясающей женщиной. Элегантной, привлекательной, с длинными черными волосами и загадочными темными глазами, никогда не выдававшими ее эмоции. Невзирая на предубеждения некоторых сотрудников, вскоре она заработала репутацию властной и чрезвычайно рациональной начальницы. Блейк нелегко было запугать, она никому не позволяла себя подводить и не боялась причинять неудобства высокопоставленным политикам или официальным лицам, если полагала, что действует правильно. Всего за пару месяцев она добилась доверия и уважения всех детективов, работавших под ее началом. Капитан Блейк и доктор Уинсон были друзьями, они знали друг друга более 20 лет, и известие о его гибели потрясло ее. Теперь ей нужны были ответы. Войдя в кабинет, Блейк тут же заметил изумление на лице Гарсия. — Что случилось? — она приподняла брови. — У вас есть зацепка? — Карлос передал ей распечатку. Эту фотографию сделали в лавке. Как и Гарсия, капитан не сразу смекнула, на что обратить внимание. И на что, черт побери, мне смотреть? Карлос показал ей буквы. Блейк повернулась к Хантеру. Это было на стене в лавке? На потолке. Прямо над столом, на котором оставили жертву. Но там вся комната покрыта граффити. Почему вы думаете, что эти слова как-то связаны с убитой? По двум причинам. «Во-первых, это не граффити, это просто надпись. Во-вторых, краска намного ярче, чем у рисунка в комнате, а значит, она свежая». Капитан присмотрелась к снимку внимательнее, и вдруг Хантер начал что-то искать у себя на столе. «Что вы ищете?» — спросила капитан. «Диск с видеофайлом, который мы вчера получили в морге. Я хочу кое-что проверить». Он вставил диск в дисковод. Гарси и Блейк подошли поближе к компьютеру. Видеофайл запустился и Хантер промотал его до момента, когда доктор Уинстон достал бомбу из тела жертвы. Проигрыватель медиафайлов на компьютере Хантера не позволял воспроизводить запись по кадрово, поэтому приходилось все время нажимать кнопку паузы, медленно продвигаясь к нужному ракурсу. Роберт просмотрел выбранный момент несколько раз, а потом повернулся к гарарси и капитану. Доктор стоит в спиной камере, так что мы не можем определить точное время, Но обратите внимание на движение его руки. Все уставились на экран. Хантер еще два раза прокрутил запись. — Он дернулся, кивнул Карлос. — Словно у него рука застряла. — Именно, — согласился Хантер. — У тебя есть секундомер? Гарсия закатал рукав, чтобы удобнее было смотреть на наручные часы. — Конечно. — Засекай. — Готов? — Давай. Роберт нажал на кнопку play. Ровно через 10 секунд изображение остановилось. «Взрывное устройство с отсроченным на 10 секунд пусковым механизмом», — капитан посмотрела на Хантера. «Что-то вроде гранаты». «Да, наверное». «Используя гранату, пусковой механизм нужно активировать вручную», — заметил Гарси. «Что запустило это устройство?» «Вот этот вопрос и не давал мне покоя». Роберт потер переносицу. Кто бы ни поместил бомбу в тело жертвы, он не мог знать точно, когда она взорвётся, а знать, что у неё не было таймера или системы удалённой активации. Гарсия кивнул. «Может быть, тут речь идёт не о чеке, как в большинстве гранат. Детонация не происходила за счёт того, что пусковой механизм удерживался телом», предположил Хантер. «Пружинный взрыватель, и пружину сдерживало тело жертвы». Гарси и Блейк переглянулись, раздумывая. Значит, вытащив бомбу из тела жертвы, Уинстон спровоцировал взрыв. Карлос почесал лоб. Это возможно. Необычный подход, но возможно. Поразительно. Капитан постучал о себя по носу. Для преступника все это лишь игра. Она передала Роберту распечатку. Он даже известил нас о том, что устройство внутри нее. «Убийца обращался не к нам, капитан!» Хантер покачал головой. «Что? Он сообщил это жертве!»